Глава 12 Как я ввязалась в расследование. «Вы не против, если я заберу профессора?» – осведомился мой мохнатый помощник. «Что вы, правшешер Мурмирауш, как можно Да шведания, правшешер Ланшарш!» Улыбнулась, поднялась и тут же замерла, смотря на тарелку. «А куда ее девать-то?» Кот зашипел, махнул лапой, и тарелка испарилась. «Скорее, профессор!» Выглядело это, как бегство, самое натуральное. Хорошо, хоть на нас никто не оглядывался, за исключением двух неумеру наглых студентиков. Но они сами виноваты, пусть сидят в сторонке и не вякают. «Да что случилось? Ты можешь мне сказать? Пушок!» Он топал впереди, быстро-быстро перебирая лапками. «Пух! Да в чем дело? Хоть скажи, куда мы идем!» Столовая осталась позади. По коридору мы почти бежали. Он на мгновение замер, а потом обернулся ко мне. Произошло убийство. И судя по тому, что ты мне рассказала, оно – это именно то, что планировали те двое. Я запнула со собственные ноги и чуть не полетела на пол. Кого-то убили? Мамочка родная. А я думала, что тут безопасно. Да, наивная душа. В мире, где царит магия, и безопасно. Убили? Кого убили? – севшим голосом спросила у котяры. «Князь Рудона! Ты даже о нём вряд ли слышала, но все князья – очень достойные люди. Княжество в составе королевства, но не подчиняется королю. Оно самое магическое из всех, и князья – сильнейшие маги. Чтобы его убить, нужно быть очень сильным. Очень!» «И его убили!» – потеряно протянула я. В голове всплыло, что они говорили о каком-то старике. «Неужели это был не Нагарус, а кто-то другой?» «А князь был старым?» «Старым, но для мага его возраст не предел. Мог бы еще лет 50 прожить». «Стапе, а с чего вообще Пушок взял? Что дело в князе?» «Пух, притормози! А почему именно князь? Я не понимаю». Котяра обреченно огляделся по сторонам, подошел ближе, помахал лапой, призывая наклониться, и только после этого очень тихо сказал. «Ректор был близким другом князя». Они учились вместе, на Нагарус ему жизнью обязан. И все еще не догоняла умная я. Если сначала хотели убить ректора, а потом князя, значит, их объединяет какая-то тайна. Ну, допустим, а я тут при чем? Мне бы затаиться и сидеть тише воды ниже травы, а не в расследованиях участвовать. Ты все слышала своими собственными ушами, сейчас все ректору расскажешь. Не буду, заупрямилась, еще чего не буду я себя выдавать. «Я все уже рассказал. Тебе только подтвердить осталось». «Все?» – в ужасе уставилась на Пушка, не понимая, как он мог выдать нашу тайну. «Меня же теперь казнят и его уволят». Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Пушок зашипел, закатил глаза и сказал резко и почти грубо. «Да не рассказывал я ему про тебя. Можешь не трястись». Как гора с плеч упала, а то уже начала думать, что мохнатый с ума сошел». «Я только про то, что ты разговор слышала, упомянул. Вот и все. Ментально тебя прочесть никто не сможет. Тут ты в безопасности. Но детали все равно какие-никакие вспомнить можешь. От меня толку мало». Мы дошли до зеркала, переместились в ректорат. Тут царила странная атмосфера. На диванчике примостились две женщины, одна из которых рыдала на взрыв, а вторая ее успокаивала. Трое студентов, судя по всему, старшекурсники, молча стояли у дверей, словно неся торжественный караул. И на их лицах читалась настоящая скорбь. «Профессор Мурмираус», бледная, как смерть секретарша, подозвала нас к себе. «Вы не представляете, что тут с утра творится. Только что была делегация из дворца. Король не на шутку обеспокоен. Не знаете, с чем это связано?» «Простите, ветерана, это конфиденциальная информация». «Да-да, профессор, я понимаю». Но лукавая искра в глазах выдала ее с головой. Сплетница. Даже не так. Главная сплетница всей академии. Двери ректорского кабинета распахнулись, и оттуда вылетел мужчина. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Правильные черты лица, аккуратные усики, трехдневная щетина. Не скажу, что я такое обожаю, но выглядит как модель с обложки. Жаль, что одет в черный плащ. Не разглядишь, что там с телом. «Нагарус, я прислан его величеством. Отказываясь что-либо говорить мне, вы отказываете королю. Я думаю, его величество переживет, барон Арсунс», ехидно протянул наш колобок. «А ведь мне он казался просто ангелочком во плоти. Вот так и разбиваются иллюзии перед зубами акулы, которую считал прелестной рыбкой. Остерегаться нужно. Я еще вернусь!» Потрясающий мужчинка махнул полой плаща, запахиваясь посильнее. Мы с котярой удостоились мимолетного презрительного взгляда, не выражавшего даже крохотного интереса к моей персоне. А я уже привыкла, что со мной все носятся. Даже обидно стало. Барон Арсунс вылетел из приемной, и Нагарус обратил внимание на нас. «Фантис, Арвия, проходите». Я выдохнула, словно сейчас нужно было нырнуть на большую глубину. «Страшно?» «Присаживайтесь». Ректор кивнул на кресло у стола. «Будете?» Сам он прошел к стене, что-то нажал, из-за отъехавшей в сторону панелью взял три стакана и бутылку с рубиного красной жидкостью. Я не употребляю алкогольные напитки, господин ректор. Простите, забыл. Арвия. Я отказываться не собиралась. Расскажите, что там произошло? Рассказала. В кабинете надолго воцарилась тишина. Нагарус задумчиво жевал губу, изредка отпевая невероятно вкусный напиток. «И алкоголя я в нем не чувствовала. Нужно будет у Пушка пару бутылочек выпросить». «Значит, они собирались устранить меня, а потом князя?» Задумчиво переспросил Нагарус. Князь Рудон, на первый взгляд, умер от естественных причин. Если бы не находившийся там в то время маг-советник, никто бы не догадался. Все было очень хорошо спланировано. Но как они собирались убить меня? Скользкий вопрос. И я не могла дать на него ответ. Очень хотела, но не могла». «На вас покушались», – осторожно заметил Пушок. «Это и покушением ты не назовешь. Слабое заклинание, слабый маг. Арви, вы утверждаете, что у них был план, который сорвался?» Мне оставалось лишь кивнуть. «Знать бы, что это за план и почему он сорвался. Мне кажется, что там скрывается нечто очень важное». «Конечно, важное. Моя бренная иномирская тушка. Ладно, не буду эгоисткой. И карьера Пушка там же. Вот только рассказывать я этого не буду». «Господин Нагарус». Пушок заерзал на месте. «А что здесь делал барон?» «Барон?» — хмыкнул ректор. «Он никак не оставит надежд когда-нибудь стать следующим князем Рудона». «Но это же наследственный титул. Король не позволит ему». «У князя не осталось наследников», — вздохнул ректор. «Но...» — мой котик даже с места вскочил. «Я изучал историю. Магически невозможно, чтобы род прервался». «Все когда-то случается в первый раз». Ректор залпом выпил все, что было в его стакане. А я поняла, он не просто расстроен. Он действительно переживает. Погибший князь был его другом. И вместо того, чтобы скорбить, Нагарус вынужден расследовать его убийство. А это трудно. Осознавать, что никогда больше не увидишь близкого человека. «Я думаю, нам лучше уйти», – тихо сказала я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Да, Арвиа». «Только скажите мне, почему вы ничего не предприняли тогда в библиотеке?» Проницательный взгляд, которого не ожидаешь увидеть от такого смешного на вид человека. «Я осталась без магии. Полезла бы тогда к ним, и сейчас у вас был бы еще один труп». Ректор кивнул, принимая мой ответ. «Удобная отговорка. Сколько раз она меня уже спасала?» «Фантис, я открою доступ. Создавай портал». Я удивилась, но в следующее мгновение... Пол под ногами исчез, и я рухнула вниз. К счастью, приземлилась на диван в нашей гостиной и ничего стратегически важного не отбила. Кот тут же ушел, а спустя минуту вернулся с большим стаканом молока. Плохо Пушку? Очень плохо. Рот прервался. Поверить не могу. Он потерянно смотрел на меня. Рудон – это что-то вечное. Княжество старше Ситары, а ведь королевство считается очень древним – Я бывал в Рудоне лишь дважды, но впечатление неизгладимое. Удивительно прекрасная страна. А князья? Нет, я не могу поверить. Капельки молока повисли на его усах, подрагивая. Посмеялась бы, но слишком грустно. «Может, пойдем позанимаемся?» — предложил расстроенному Пушку. «Попробую его отвлечь. Даже странно, что он все принял так близко к сердцу. Давай ты сегодня сама, авария У меня настроения нет». Котик вышел из гостиной, повесив ушки. Даже хвост опустился, почти доставал до пола. Я осталась одна, пытаясь понять, чем же заниматься. Может, и мне положено скорбеть. Но горевать о человеке, которого в глаза не видела, я не хотела. Что ж, займусь самообразованием. Скинула обувь, забралась ногами на диван. Буду медитировать. В голову упорно лезла фигура мага, в транс которого я так неосмотрительно забралась. «Интересно, а кто он? Студент-старшекурсник или преподаватель? Сходить к нему в гости ещё раз? Вспомнила жуть-жуткую, которая там со мной происходила. Ну уж нет, обойдусь. А ведь мне нужна магия и нужен наставник. Пужок в трауре, а больше я никого и не знаю. Придётся рискнуть своим здоровьем, и если маг окажется мне незнаком, попросить его о помощи. Всё получилось очень легко. Я вновь падала, спрашивала. Но на этот раз приземление вышло совсем другим – на кровать. Большую, невероятно мягкую кровать, застеленную белым пушистым покрывалом. Чья-то спальня, погруженная в таинственный полумрак, такая же реальная, как и то, что было в подземелье. Но почему-то пыточные приспособления пугали меня меньше, чем все, что я видела здесь. Дур ты, Варька! В прошлый раз пушок вытащил. А теперь что, если маг-садист или извращенец? Кровать подо мной скрипнула, когда я покидала это ложе, больше приспособленное для плотских утех, чем для сна. И не знаю, из-за этого скрипа или из-за чего-то еще, но я как-то проворонила, что была здесь не одна. «Арвия!» – удивленный голос оттуда, где был единственный источник света – пламя камина. «Ты как здесь оказалась?»